Параллельный мир. Пять дней подряд происходит примерно такой диалог с одним из крепко привязанных к кровати пациентов. Ты кто? Представляется, правильно называет адрес места работы. Ты сейчас где? На Петровском, стадион в Петербурге. Кто играет? Зенит ЦСКА. Какой счёт? 10 Быстров забил. Ну и хорошо, человек счастлив, пусть радуется. К болельщикам и фанатам отношусь с пониманием, хоть сам давно потерял интерес к нашему футболу. Галлопередол к болельщику применяется редко, только в исключительных случаях, когда к вечеру начинают доставать крики из палаты. «Гол! Зенит чемпион! Зенит чемпион!» «Чего кричишь? Быстро в гол забил!» «Всё замечательно, наша любимая белая горячка». Но на пятый день появляются сомнения. Уж очень систематизированный бред, нет ли чего иного за алкогольным психозом. Вечером пытаюсь выяснить, а был ли в последнее время на Петровском матч «Зенит-ЦСК», в начале которого Быстров действительно забил гол. Надо как-то сломать структуру бреда. Не успеваю. Из палаты раздаётся крик. «Суки, за что?» Захожу. «Вить, а что случилось? ЦСКА нашим забил?» «Нет, игра закончилась. Так осталось 1-0. Наши выиграли. Теперь ОМОН наших пиздит. А, ну нахуя по бочкам?» Получает Витёк свой голопередол, успокаивается. Мы довольны. Наконец-то матч подошёл к концу, дело должно пойти на поправку. Действительно, на следующий день Витёк спокойно отвечает, что он в больнице. Согласен, перепил. Сам посмеивается над собой, надо же такой ерунде присниться. Ещё через день выписывается. Проходит два дня, как Витёк поступает снова. По какой-то причине отказывают почки. Отказывают так, что через пару дней Витёк умирает от почечной недостаточности. Теперь вся надежда на патологического анатома. Если он не прояснит ситуацию, не найдёт ей реального обоснования, поверишь в мистику, придётся снова вызывать священника, окропить всю реанимацию». В заключении и после вскрытия патологоанатом написал «Токсическая нефропатия». Похоже, Витёк, выписавшись, тут же продолжил и отравился каким-то суррогатным напитком. Следов избиения обнаружено не было. Странно. По расписанию чемпионата, матч «Зенит» в ЦСКА на Петровском в конце месяца. Не поленился, зашёл в ближайшую букмекерскую контору проверить предсказания. Поставил стольник на предстоящий матч. Ставка была 1 к 8. Обидно проиграл. Счёт 1-0 держался почти до конца матча. Казалось, 800 рублей уже в кармане. Народ на работе уже начал обсуждать меню на предстоящий ужин, составлять карту ВИН. Но тут идиотские пенальти на последних минутах. И не было бы пенальти, не рискнул бы судья назначить его в ворота хозяев, Если бы матч не проходил без зрителей при пустых трибунах, «Зенит» был наказан за драку болельщиков с полицией в предыдущем матче. Так что, похоже, кто-то предвидел возможные беспорядки, спас почки многих Витьков от ОМОНовских дубинок. Зато в этом деле оказался большой плюс. Впервые, не помню за сколько лет, посмотрел матч чемпионата России. Уже почти забыл, что футбол может вызывать какой-то интерес. Спасибо «Газпрому», игра «Зенита» совершенно перестала интересовать. Кто там играет, откуда, зачем, кто за сколько куплен, давно уже безразлично.